Глава 3. К лифту они шли молча на этот раз рядом. От былого обаятельного Владимира не осталось и следа. Сейчас рядом со Станиславой шел молодой, уверенный в себе мужчина, хозяин всего того, что их окружало. Да что с ним такое? Обиделся, что я не позволила ему пить кофе из моей кружки? Но как минимум это странно, когда два малознакомых человека, увидевших друг друга только что, пьют из одной кружки. Некваженный разлив из бочки в самом деле. Или вспомнил наконец, что он здесь директор, а я его подчинённая. Да, очень странный молодой человек. Станислава, а ведь тебе с ним предстоит работать. Точнее, на него. Это ты с его отцом работала, а вот с сыном, вернее, будет на него работать. Да, определённо, размышляла Станислава по дороге к его кабинету. Этажом выше лифт открывался сразу в приёмный кабинета директора. Там уже все собрались, не было только собственно самого директора и Станиславы. На звук открывающихся дверей лифта Все, кто был в данный момент в приёмной, повернули головы. Надо было видеть лица людей в этот момент. Здесь и сейчас был весь спектр эмоций, так сказать, от удивления до злости. Владимир вышел первым. Истинный джентльмен. Усмехнулась Станислава одними губами. Однако Владимир услышал ее смешок и дернулся всем телом на этот звук. Обернулся, глянул на нее странным взглядом и все таки шагнул дальше в кабинет. «Но надо же, а мы, оказывается, очень не любим, когда нас критикуют. Станислава притормозила усталая секретарши Верочки, и пока все заходили в кабинет, шепотом задала вопрос: "Что этот сын своего отца делал у нас на этаже? Заплутал ненароком? Так он у вас был, что ли?" удивилась в свою очередь Верочка. "А папик тут его потерял. Очень странный", шепнула я Станислава. "Видела бы ты ваши с ним лица, когда лифт открылся. Стась, вы с ним чем-то там таким занимались?" загадоччистским тоном спросила Верочка. "Не поверишь, Кружку мы поделить не могли, улыбнулась Станислава. Чего? лицо Верочки вытянулось. Станислава зашла в кабинет, когда уже все заняли свои места, Ее место было занято. Нет, это ж, если кому рассказать, не поверит, что ж сегодня за день-то такой. Луна что ли не в той фазе? ругнулась она, когда увидела, что на ее месте сидит Владимир. Выручил Станиславу Николай Владимирович. Он поднялся со своего места во главе стола и обратился к сыну. Будь добр, займи свое место. Дамы и господа, позвольте представить вам нового директора, Матвеев Владимир Николаевич. Прошу любить и жаловать. Пока Владимир шел к своему креслу во главе стола, Станислава ёркнула на свое, освобожденное им место. Владимир дождался, когда она устроится, кивнул и произнес. "Доброе утро, дамы и господа. Без долгих вступлений перейду сразу к делу. Выстраиваемая моим отцом стратегия работает, пока еще работает. Но я думаю, что каждый из вас уже заметил, что она начала давать сбои по какой причине это уже отдельный разговор. Конкуренты подозрительно активизировались и начали вести грязную игру. Оบล былых прибылях нет и речи. А это значит, что без перемен нам не обойтись. У каждого из вас на почте разосланы персональные письма. Ознакомьтесь, прежде чем приходить в назначенное время ко мне. С каждым из вас я встречусь отдельно. Ознакомьтесь с расписанием встреч. Буду ждать вас в точно назначенное каждому время. А сейчас все могут идти работать. Станислава поднялась вместе со всеми, но была остановлена вопросом Владимира. Станислава Николаевна, а вы куда? Сейчас, если вы еще не в курсе, время вашей встречи с руководством. Она остановилась, проверила в планшете сообщение. Да, действительно, извините. Она послушно опустилась в кресло. Едва за последним из руководителей закрылась дверь, как Николай произнес. "Я так понимаю, что вы уже познакомились. Что же это хорошо". "Станислава Николаевна, у нас работник ответственный, руководитель строгий". Дело свое знает в совершенстве и спуску своим подчиненным не дает». За что и получила прозвище Главный инквизитор, перебил отца Владимир и впился в нее взглядом. И почему я не удивлена? Я так и знала, что ты, еще только шестой в мой кабинет, уже понял ещё и кружки ты кофе пьешь», — усмехнулась Станислава мысленно. Хотел смутить меня, что ли, тем, что знаешь мое прозвище? Приятно познакомиться, и спасибо, что запомнили мое прозвище, мило улыбаясь произнесла она. Станиславо, а вас это не обижает? задал неожиданный вопрос. Нет, сами же имели счастье видеть мою кружку. Ее, кстати, мне как раз подчинённые подарили. Так новенькие сразу понимают, что спуску им не будет. Станислава улыбнулась одними губами. Видеть что? удивился его отец. Да мы сегодня с Владимиром кофе вместе пили. Любмила Станислава, увидев удивление на лице Николая, поспешила добавить: «Все было в рамках приличия. Я встретила Владимира Николаевича в нашем уголке для отдыха. Он по незнанию взял мою кружку. А ты же меня знаешь, Николай, я не могу пить из чужой кружки. Так что пришлось, м -м, нам пить по очереди". И Станислава мило улыбаясь, посмотрела в колючие глаза нового директора. Он моргнул, и его взгляд опять лучился теплом и жизнерадостностью. "Я приношу вам свои извинения, Станислава Николаевна. Я не знал про эту вашу особенность". Больше подобного не повторится. Спасибо, приятно, что вы понимаете, улыбнулась она. Многие просто смеются. И тут она увидела странное выражение на лице Владимира. Вот просто-таки целая фраза: "Мы с тобой одной крови, Магуле, ты и я". Ерунда с ним какая-то творится, это точно, мелькнула мысль. Когда она наконец вышла из кабинета директора, то поняла, что просидела она там почти два часа. времени то сколько потеряла, а работа стоит. На обед из-за этого собрания у директоров она пошла позже, чем обычно. Кафе было непривычно пусто. Из еды остался только суп. Станислава села за столик у окна. Не любила она в одиночестве есть, так вот на улицу будет смотреть. Сейчас в тишине она вспомнила сегодняшнее утро и Владимира. Нет, то определённо с ним что-то не так. Вроде красивый мужик, но ну, точнее, молодой мужчина. Она вспомнила, что ему чуть больше тридцати, а ведёт себя в какие-то моменты как ребёнок расшалившийся, не доиграл, что ли, в детстве. Не возражайте, если я к вам подсяду. Не люблю есть в одиночестве. Раздался голос Владимира рядом. Вот, вспомни дурака, он и появится. Мелькнула у неё неуважительная мысль, но Станислава улыбнулась и произнесла: Не возражаю, но вы меня напугали. Я не слышала, как вы подошли. Извините, в мыслях не было вас пугать. Он опять улыбался. Ну, как здесь у вас кормят? Кормят вкусно, поэтому всё разбирают. На таких ä, припозднившихся, как мы, только суп вот и остался. Приятного аппетита, кстати, Володя. Спасибо и вам приятного. И Он с аппетитом принялся за свой суп. "Ну как, осваивайтесь на новом месте?" задала вопрос Станислава, чтобы хоть как-то поддержать разговор. "Да я особенно не на новом месте. Я давно уже отца дела принял. Работал удаленно, так сказать, так как раньше не мог приехать. Так что сегодня просто очередной рабочий день и личное знакомство". "Понятно", кивнула Станислава. Говорить ей не хотелось, да и о чем? Она знает Владимира всего несколько часов. Сложный, странный, с каким-то своим представлением о жизни. Разбираться во всём этом Станислава не хотела. Ей бы со своими проблемами разобраться. В голове она же представила сегодняшний вечер встречу с мужем. Поэтому не сразу поняла, что Владимир смотрит на неё, явно ожидая ответа. От такого пристального взгляда она растерялась и как-то даже смутилась. "Станислава, у вас всё хорошо?" "Да, спасибо за беспокойство. Просто пытаюсь в голове выстроить сегодняшний вечер", неожиданно для себя ответила она Владимиру. Планируется грандиозный вечер. Он заинтересованно смотрел на неё, явно предвкушая её рассказ. "О, да, ещё какой грандиозный", Станислава усмехнулась одними губами. "Семейное торжество?" жадно допытывался Владимир. "Скорее, новая страница в семейном альбоме", попыталась она отшутиться. Станислава заинтриговали, Обожаю семейные тайны. У него даже глаза загорелись. Станислава очередной раз поймала себя на мысли, что перед ней сидит ребёнок и жадно ловит каждое слово во взрослом разговоре. Но вообще-то я не делюсь тайнами своей семьи, извините, тем более с малознакомыми красивыми мужчинами. Увидев, как погрустнели его глаза, ей даже совестно стало. Но ребёнок и есть. И она произнесла, смутившись от своего откровения: "Владимир, я бы не хотела, чтобы кто-то в офисе знал об этом. Мы сегодня с мужем подаём на развод. В субботу на праздновании нашей серебряной свадьбы он вдруг объявил, что уходит. Вот так просто, на людях, при друзьях и нашей дочери. И совершенно не заботится о моих чувствах". Неожиданно для себя Станислава выплеснула обиду на мужа, совершенно чужому и малознакомому человеку. "Хотите я сегодня с вами пойду?» — вдруг предложил он. "Что?" Она перевела взгляд от окна на сидящего перед ней мужчину, он смотрел напряжённо, ждал ее ответ. "Нет, что вы, нет необходимости. Извините, я не должна была говорить вам этого. Я сама справлюсь. вот по такому поводу даже платье новое надела", попыталась она улыбнуться. «Надеетесь, что увидит вас и передумает". Задал вроде бы обычные вопросы, но как-то неожиданно зло у него это получилось. Нет, не надеюсь, даже не хочу, чтобы он придумал. Скорее сама для себя так нарядно оделась. Ну вроде как новая жизнь, новый стиль в одежде, произнесла она, как будто оправдываясь. Знаете, а вам очень идет этот цвет, сделал он ей комплимент. Станислава улыбнулась. Спасибо. Доброе слово, как говорится, и кошке приятно. А уж услышать комплимент от молодого и красивого мужчины вдвойне приятно. Вы сейчас мою самооценку подняли просто на запредельную высоту. Владимир, мы тут с вами уже давно сидим. К нашему с вами утреннему распитию кофе и за одной заметке моей кружки еще и обеденные посиделки прибавятся. Не боитесь, что вас заподозрят в романе со стареющей дамой? Не боюсь. А вы романа с новым директором не боитесь? Или все решат, что вас старый директор по наследству передал. И опять в его настроении произошла радикальная перемена. Что? Она смотрела на сидящего перед ней мужчину И опять видела перед собой другого человека. У меня никогда с вашим отцом не было романа. И раз уж вы в курсе моих личных дел, то я упомянула, что в браке было 25 лет. Для меня брак это в первую очередь дом, семья и единственный мужчина. Слышите, единственный. Станислава резко встала. Извините за мою излишнюю болтовню, Владимир Николаевич, но мне надо работать. Она ушла, а он сидел и смотрел ей вслед. Если бы Станислава сейчас вдруг обернулась, то увидела бы, что он улыбался. На лице его было такое выражение, как будто она только что достойно прошла проверку на профессиональную пригодность.